Свет факелов бросал шатающиеся тени на прилизанные височки графа. У ног его сидел новый друг, абиссинский мальчик Васька. Примечание. Граф Алексей Буланов, абиссинский мальчик Васька. В основе рассказа Бендера о гусаресхимнике Буланове биография А. К. Булатовича «Годы жизни 1870-1919» русского гвардейского офицера, этнографа-любителя, путешественника. В 1896-1900 годах он был прикомандирован к русской дипломатической миссии при Негусе императоре Абиссинии, Эфиопии, Менелике II, года жизни 1844-1913. Как военный советник абиссинской армии, Булатович участвовал в войне с Италией 1895-1896 годов и действительно привез взятого на воспитание бессинского мальчика Ваську. О своих африканских приключениях Булатович написал несколько книг. Наиболее популярной была «С войсками Менелика II», изданная в 1900 году в Петербурге. В 1903 году он оставил службу, ушел в монастырь и принял схему, что действительно стало светской сенсацией. Подробности его подвижничества и факт расстряжения вымышлены. Конец примечания. Разгромив войска итальянского короля, граф вернулся в Петербург вместе с абиссинцем Васькой. Примечание «Войска итальянского короля» в рукописи короля Виктора Эммануэля исправлено при подготовке к публикации, поскольку Италии тогда правил Умберто I 1878-1900 годы. Ошибка весьма характерная. Виктор Эммануил II 1861-1878 годы Приобрел мировую известность как объединитель Италии, которого поддерживал кумир русской интеллигенции Гарибальди, а Виктор Эммануил III 1900-1946 был современником авторов романа «Конец примечания».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 «Граф Алексей Буланов исчез. Княгиня белорусско-балтийская. Последняя пассия графа была безутешна». Примечание «княгиня белорусско-балтийская». Шутка строится на созвучии старинной княжеской фамилии Белосельские и Белозерские с названием «одной из железных дорог белорусско-балтийская».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 Под утро он ввалился в номер, разулся, поставил малиновую обувь на ночной столик и стал поглаживать глинцевитую кожу, с страстью приговаривая. «Мои маленькие друзья!» «Где вы были?» — спросил Ипполит Матвеевич с просонья. «У глухо ответил Остап. «Ну!» — Ипполит Матвеевич, оперся на локоть. «И вы женитесь на ней?» Глаза стапа заискрились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 Примечание. В Малом Совнаркоме имеется в виду специальная комиссия Совета народных комиссаров РСФСР, созданная в ноябре 1917 года, дабы ускорить решение вопросов, которые можно было не вносить на коллегию СНК. Позже Малый Совнарком занимался подготовкой материалов для СНК. К участию в заседаниях Малого Совнаркома часто привлекались эксперты по финансам, праву и тому подобное. «Прощальная слеза!» и цыпленок на дорогу, поедем с комфортом, спите, завтра у нас свободный день». Примечание «Прощальная слеза и цыпленок на дорогу», так в рукописи. В беловом варианте и последующих публикациях вместо словосочетания «прощальная слеза» – «прощальная сцена», хотя никаких следов правки нет. Замена не вполне адекватная, поскольку сцена – оказиональный синоним ссоры, а это значение противоречит контексту. Уместно предположить, что ошиблась машинистка, печатавшая рукопись. Авторы же исправили ошибку своевременно. Конец примечания.